Изложено в этих стихах подлинное наше приключение в селе Воловицы. В село Воловицы мы пришли, как и сказано в стихах, затемно. Намерзлись за день, проголодались и устали ужасно. Разморил нас чуть ли не всех сон. Казалось, сядь и уж не встанешь. Постучались мы в первую попавшуюся хату. Хозяйка приоткрыла дверь, и тут же в щель я сунул ногу. Прихлопнув мой сапог, хозяйка довольно громко закричала, но из щели потянула чудесным теплом натопленные хаты. В нос ударил запах борща и только что испеченного хлеба. Это придало мне сил. Я потянул дверь, вошел, а следом за мной и семеро моих спутников. Какой крик подняла хозяйка? Можно было подумать, что мы разбойники. Впрочем, Она приняла нас именно за разбойников, за отчаянных бандитов. Мы пытались объяснить, что, мол, дорогая хозяюшка, мы зашли к вам только обогреться. Ни на ваше имущество, ни на вашу жизнь не посягаем. Она была глуха к нашим словам и продолжала истошно кричать. Это было тем более неприятно, что, по нашим сведениям, в селе располагался довольно значительный продовольственный отряд немцев. Товарищи сняли свои автоматы, надоело таскать. Хозяйка же приняла это за угрозу и вдруг смолкла. И только замолчав, стала она понимать, что мы говорим. Говорили мы по очереди, объясняли, кто такие партизаны, как они защищают интересы народа. И совершенно неожиданно хозяйка спросила, чего ж вы не раздеваетесь? Немного погодя, она предложила нам борща, А когда Степан Максимович почитал ей что-то из своих стихов, она прослезилась и сказала, что у нее и горилка есть. «Спробуйте с Муроза». Все происходило, как видите, совершенно так, как описал поэт. Только Степан Максимович упустил существенную деталь. Так как Днепровский водки в рот не берет, хозяйка специально для него поставила домашние наливки. А уже это несомненно, свидетельствовало, что мы сумели расположить ее к себе. Мы разговорились. Оказалось, что хозяйка, жена бывшего председателя сельсовета, скоро домой вернется сам. Рассказала она, что на том конце села ночуют немцы, и при этом выжидающе посмотрела на нас. Дальше произошло то, что поэт почему-то забыл или не сумел зарифмовать. Нас всего восемь человек. Немцев, как утверждала хозяйка, никак не меньше полусотни. Причем на вооружении у них не только автоматы, но и пулеметы. Нападать с нашими силами безрассудно. Но и не сделать ничего тоже безрассудно. «Повесили немцы объявления», — сказала хозяйка, «чтобы завтра 240 коров и 80 кабанчиков сдали». «А где висят объявления?» — спросил я у меня возник замысел слегка пугнуть немцев. Хозяйка рассказала, что висят объявления и на столбах, и возле бывшего правления артели. Вот что, хлопцы, предложил я товарищам. Давайте напишем приказ. Я изложил им свою идею. Хозяйка не совсем понимала, что мы собираемся делать, но охотно дала и чернила, и перо. Спать уже никому не хотелось. Мы увлеклись Вскоре приказ был написан и размножен в десяти экземплярах.